Магия Повелителя вампиров, Правителя Земель Тьмы, вступила в силу. Когда начинается дуэль вампиров, в радиусе 100 метров от неё невозможны какие-либо боевые действия. Другим вампирам запрещено вмешиваться в ход битвы, сторонние магические и физические атаки будут заблокированы магическим кругом, по окончанию дуэли все имущество, земли и титулы проигравшего переходят к победителю. При этом душа проигравшего уничтожается навсегда. Отлично, все идет по плану. Арк сжал кулак, ознакомивший с содержанием окна. Додрик, как вампир, с какими-никакими владениями, бросил вызов Каракулу, и тот, согласно вампирскому кодексу, не имел права отказаться. Как только дуэль начиналась, прислужники вампира теряли возможность драться, именно на это Арк рассчитывал, сломя голову, прорываясь в Каракула. Арк и Валеранги значительно отличались от окровавленных, но тем не менее игрой они считались подчиненными Додрика, это позволило волчьему клану избежать еще больших потерь. «Заставить своего питомца бросить мне вызов. У тебя есть в запасе пара хитростей, но ты пожалеешь о своей дерзости. Сначала я убью его, а затем заставлю страдать тебя. Посмотрим. Как знать. Может, все окажется не так просто, как ты ожидаешь?» Пробормотал Арк, деловито ковырив в носу. «Тогда смотри!» — зловеще проговорил Каракул. С этими словами он неожиданно растворился в воздухе и оказался за спиной Дедрика. «А, ой, что? Где?» Дедрик в панике взмыл под потолок. Однако Каракул тут же превратил свои руки в кожистые крылья, мгновенно догнал и чувствительно пнул Дедрика. Тот за один удар потерял более 30% здоровья. ха ха ха Я даже на секунду поверил, что ты знаешь, что делаешь!» «Какой нонсенс!» «Такой никчёмный вампир не заслуживает звания аристократа!» «Человек! Ты правда считал, что он сможет нанести мне хотя бы царапину?» Каракул даже перестал уделить внимание Дедрику, обратившись к Арку. Ничего удивительного в том, что Дедрик не мог ничего противопоставить Каракулу не было, на данный момент сила Дедрика составляла эквивалент 220-230 уровня, и это после нескольких дней подготовки, во время которой Арк беспрестанно кормил его блюдами собственного приготовления. При этом уровень Каракула превышал 500, что составляло более чем двукратную разницу. Но отличие состояло не только в количестве уровней, Постоянный магический эффект «Земель тьмы» также играл свою роль. Конечно, оба дуэлианта получили огромные бонусы, но в отличие от Каракула, Дедрик не был чистокровным вампиром. Этого Арк не учел, разрабатывая свой план. Дедрик все еще не полностью превратился в вампира, и потому получаемый им бонус был незначительным по сравнению с бонусом Каракула. Так что когда в одночасье испарилось 30% здоровья Дедрика, особо удивляться не приходилось. Дедрик мог от силы выдержать еще 3-4 таких удара, В бою с другими монстрами он мог держаться относительно долго, полностью избегая атак, но против других вампиров это было не так-то просто. Такими темпами Дедрику не светило подержаться и минуту. Конечно, вампиром Дедрика назвать можно с натяжкой, но зато он не подвержен слабостям чистокровных вампиров, и в этом его преимущество. «Дедрик, применяй навыки на уклонение и постарайся продержаться еще немного!» а, «Помогите!» Дедрик и без каких-либо подсказокарка спасался бегством, Пройдя через адскую тренировку арка, Доддик стал экспертом в уклонении. Благодаря этому Каракулу все никак не удавалось его поймать. Это и есть твой план? Постоянно убегать? Это дуэль забыл? Ты не сможешь сбежать!» «Да, но зато и ты не сможешь». «Что ты сказал? Сбежать? Я?» — разгневно загремел Каракул. «Что ж, пора приступать ко второй части плана. Валеранги, вторая стадия!» «Доставайте инструменты!» Пока дуэль продолжалась, в Альранге обступили магический круг и одновременно занесли перед собой некие предметы. Увидев это, Каракул внезапно вскрикнул и закрыл лицо плащом. «А? «Э, что это? Я знаю это чувство!» «Нет, ты, как уроженец земель тьмы, раньше такого не встречал, но в тебе говорят твои врожденные вампирские инстинкты. Это распятие!» «Распятие!» «Непонимающе повторил Каракул». За прошедшие пару дней Арк успел совершить путешествие на дельфинах в замок Хамана обратно. Там Арк соорудил одно распятие, Лоретта благословила его, а Таззо создал несколько его точных копий с помощью клонирования. Каракол, проживший всю жизнь в землях тьмы и в глаза не видавший священника, все же почуял неладное и принялся беспокойно переводить взгляд с одного Вальранга на другого. «А? Что это с ним такое? Почему он себя так ведет? Дедрик озадаченно приостановился, увидев, что Каракул прекратил преследование, и его начал бить отчетливая дрожь. Так как Дедрик происходил от летучих мышей, его причастность к вампирам все еще оставалась довольно слабой, и потому распятия не оказывали на него никакого эффекта, однако Каракул впал в панику и плотно зажмурился. «Трусливый подлец! Это же неприкосновенная традиция вампирской дуэли! Кто трусливый? Мы просто болеем за него!» Арк помахал своим распятием в воздухе и засмеялся. Давайте поддержим Дедрика! Дедрик, давай! Дедрик, давай! Гиб-гиб, Дедрик! Гиб-гиб, Дедрик! Арка Вальранги раскрыли рты и принялись активно подбадривать Дедрика. В этот момент комнату начал наполнить странный запах. Когда он наконец достиг носа Каракула, тот завопил: А! Что это за? Откуда этот ужасный запах? Мой нос! Нет! Будто сам мой мозг парализовало! Это был еще один трюк в Рисноле Арка. «Чеснок. Чеснок для вампиров ядовития крысиного яда». Зная об этом, Марк накормил лучших воинов волчьего клана чесночным супом. Именно поэтому у старешной текло износы чуть раньше. Каждый раз, когда они раскрывали рты, по всей округе разносился нестерпимый чесночный запах, действовавший на собеседника сродни биохимическому оружию. Это был двойной удар чесноком и распятием. С каждым новым возгласом Вальрангов Каракул получал ментальный урон и едва умудрялся держаться на ногах. Совсем забыв о том, что участвует в дуэли, он закрыл глаза и нос и начал кататься по полу вереща. «Хе-хе-хе, я не совсем понимаю, что тут происходит, но это мой шанс!» Как говорится, когда сильный человек слаб, слабый человек силен. Дедрик и правда вел себя как настоящий человек. Заметив возможность для атаки, он тут же устремился на каракула. Не стой! Почему это? А?» Когда Дедрик приблизился достаточно близко, Каракул повернул к нему голову и взмахнул когтями. Все его органы чувств оказались парализованы чесноком и распятиями, но ему все равно ничего не стоило отразить атаку Дедрика. Тот получил критический удар, что повлекло за собой потерю 50% здоровья. В итоге всего у него осталось около 20%. Дедрик замахал крыльями со скоростью калибри, поспешив отступить. — Ты идиот! Я ж предупредил тебя! Тебя не победить в открытом бою! Но как я убью его, если не буду атаковать? Раздраженно прокричал Дедрик: Я тебе все объяснил! А тебе требуется лишь убегать! Начнем третью стадию! В Альранге вынули зеркала по команде Арка. Радон, свиток видения! Арк порвал свиток, выплюнутый радуном, и прокричал: Активировать свиток! Священный свет! Свиток испустил яркую вспышку света. Это был навык ларетты Священный свет! Он не оказывал эффект на обычных монстров. однако был смертелен для темных монстров и особенно для нежити. А учитывая неприязнь вампиров к свету, против них священный свет являлся абсолютным оружием. Конечно, если бы Лариетта сама применила навык, эффект вышел бы куда более мощным. Однако это все же были земли тьмы, темная кровь блокировала все навыки светлых персонажей и наносила им постоянный урон. В связи с этим Арк решил использовать свиток видения, продававшийся в Восточной нации. Последние пару дней Арк докупил целую уйму таких и попросил Лорету зарядить к своей магией. но все было не так просто. Магический круг вокруг дуэлянтов блокировал любой поступающий физический и магический урон, и священный свет как магическая атака никак не мог достичь своей цели. Однако Арк специализировался на дешевых и неожиданных трюках. Третья стадия — поддержка светом! Священный свет отразился от зеркал, которые Валеранги держали в руках таким образом, что вся иллюминация сконцентрировалась на каракуле. Магический урон не проникал через барьер, однако он не останавливал проходящий через него свет. «А, горячо! Горячо!» Лучи света раскинулись по дуэльному кругу, словно паутина. Когда они коснулись каракула, его тело начало истощать черный дым. «Что? Что это такое? Оно опаляет мою плоть!» Каракул все еще не мог открыть глаз, и потому понятия не имел, что именно наносит ему урон. Ха, ха ха Ты правда хочешь знать, что это? Это священный свет! Как это возможно? Священный свет! Как?» Каракул неожиданно превратился в летучую мышь и принялся кружить внутри круга. Однако валеранги меняли угол зеркал так, чтобы лучи попадали прямо на вампира, из-за ограниченного простора для маневров он не мог избежать лучей, несмотря на высокий навык уклонения. Каракол словно попал в десятиметровый туннель света, его здоровье таяло на глазах. Затем каракол попытался уменьшиться до размеров мыши, но в Альранге просто направили зеркало к полу. «Ха-ха, как увлекательно!» Дадрик, до тебя наконец дошло? Просто старайся держаться от него подальше! Не приближайся, или все пропало!» Кричал Арк, Продолжай активировать свитки. «Понятно! Трусливый подлец! Кто трусливый? Что я такого сделал?» «Я выстрелил стрелой или использовал магию?» — хохотнул Арк, дерзко возразив на оскорбление. А! это... неприкосновенная традиция! Чёрт И хитрости вроде этих... Окровавленные прикончите их!» Каракул начал отчаянно топать ногами и кричать на своих подчиненных. Однако все сражения в области рядом с кругом дуэли были воспрещены. Тем не менее окровавленные попытались перекрыть яркий свет своими телами. Но благодаря своей ловкости, продолжили концентрировать свет на вампире. «Но этот свет твоего питомца тоже сожжетом. Ему не удастся избежать лучей! Его здоровье уже упало до критической отметки! И даже малейшая царапина!» Пошотовый каракул медленно прорывался сквозь свет и приближался к Дедрику. Тот закрыл лицо крыльями и завопил. "А нет! Этот свет, он немного ярковат! Хозяин, хватит светит мне в лицо! слепят!" «Что? Как такое возможно?» — поразился каракул. Аркс ухмылко ответил. «Прости, стоило тебе сразу сказать. Дедрик — нечистокровный вампир». «Нечистокровный? То есть это значит...» «А ты сам этого не понял? Дедрик — не прямой наследник дампира. Он лишь победил его в бою, будучи летучей мышью». Тем не менее, Дедрик слабил под воздействием яркого света. но эффект ограничивался легким недомоганием и снижением всех характеристик на 20%, что и близко не стояло с уроном, получаемым родовитым вампиром. Свет снижал характеристики каракула на 50% и наносил тридцатку урона в секунду. На данный момент солнечные ожоги привели к потере 80% здоровья вампира. Черт! такими темпами я проиграю летучие мыши, гоняв вампира! Как и большинство других высокоуровневых монстров, Каракул прятал в рукаве козырь на крайний случай. Он неожиданно закружился вокруг своей оси, и внутри дуэльного круга образовался мощный шторм. При этом его плащ превратился в черную тучу лезвий, укрывшую его от света. А он все не уймется. Продолжайте фокусировать свет, выкрикнул Арк. Вальранги делали все возможное, но окровавленные не оставляли отчаянных попыток заблокировать лучи. Если Додрика хоть немного поранит этими лезвиями, то все пропало. и шансов на победу не останется. Из-за необдуманных действий Дедрика его здоровье упало до отметки в 20%. Особый навык каракула убил бы его на месте. «Хозяин, пожалуйста, помоги!» Дедрик прижался к невидимой стене, разделявшей дуэльный круг и комнату, и умоляюще смотрел на Арка. Тогда Арк принялся лихорадочно соображать. «Поместите распятие перед зеркалами! Это наш последний шанс! Священный свят Отдав приказ, Арк одновременно применил пять свитков и Яркое сияние заполонило комнату. Единственным местом, куда он не попадал сам по себе, оставался магический круг. На лучам, отраженным от зеркала, удалось проникнуть сквозь него. При отражении лучи принимали форму огромного креста. Раздался оглушительный взрыв. В тот момент, когда Каракул закончил читать заклинание гнева вампира, на его теле с чёрным дымом проступило несколько обугленных ожогов в виде креста. Каракул начал получить ещё больше урон от и вновь свалился с ног. «Дедрик, сейчас!» «Вамперский навык удар молота! Получай!» Додрик ударился всем телом о голову каракула с силой тяжелой кувалды. Это был его особый навык, ради изучения которого ему пришлось испытать его действие на себе, получив 10 подобных ударов от булкуна «Удар молота!» В полубое его применение занимало слишком много времени, но зато он наносил целых 400% базового урона, при ударе раздался странный треск, остатки здоровья каракула улетучились, и он прошептал. Невозможно проиграть летучие мыши!